12. Пётр Филиппович Тарасевич. 52 года. Рост 165, вес 84. Сидячий образ жизни, лишний вес, близорукость. В прошлом два инфаркта. Но убил его нож, перерезавший сонную артерию. Сергей и Макар сидели в мастерской Тарасевичу. «Крови было много», — сказал Бабкин, читавший предварительное заключение эксперта. «Девять вечера, уже темно, но все-таки брызги должны быть видны на одежде. Выглядит как убийство из мести. Четыре удара. Заколоть человека чисто может только профессиональный убийца или мясник. Да и то всегда есть вероятность, что что-то пойдет не так». Значит, ему не было важно чистое убийство, отозвался Макар. «Похожее на женскую руку. Однако в биографии Тарасевича ничего не наводило на версию о ревнивой обезумевшей женщине. Разведен 10 лет назад, бывшая жена находится в Польше, контактов не поддерживают. Живет один, соседями и участковым характеризуется положительно. Вечером в понедельник Тарасевич закончил работу в своей мастерской около половины девятого. Мастерская располагалась в старом двухэтажном доме, где все квартиры постепенно переменили владельцев и превратились в конторы. Три полукруглые ступени, узкая дверь, ведущая в тесное помещение с витринами. Здесь Тарасевич и его сменщик принимали клиентов. В глубине за стойкой проход в мастерскую и туалет. Место удачное, оживленное. Тарасевича знали, у него был круг постоянной клиентуры. Забегали из ближайшего офисного центра отремонтировать цепочку или вставить выпавший камень в кольцо. Заходили и за серьезными заказами. Сменщик рассказал, что Тарасевич любил работать с изумрудами, досконально знал этот рынок. Илюшин обошел мастерскую. Верстак, микроскоп, бормашинка, лобзики, кусачки, газовая горелка. Два рабочих места, по которым нетрудно определить, где трудился сам мастер, а где помощник. «Убийца был знаком с его образом жизни», — сказал Сергей. Он не пришел в мастерскую, хотя Тарасевич оставался здесь один на протяжении нескольких часов. Чего проще? Зайти в помещение, запереть дверь изнутри, задушить человека и уйти. Но над входом и внутри стоят камеры, и он об этом, видимо, знал. Или догадался. Нетрудно предположить, что у ювелира будет видеонаблюдение». Тарасевич возвращался по одному и тому же маршруту много лет. Спускался из мастерской, доходил до конца дома и сворачивал в арку, чтобы дворами выйти на трамвайную остановку. Быть может, убийца ждал его в подворотне. Свидетелей не нашлось, на погибшего наткнулся случайный прохожий. Он принял тело, приваленное к темной стене, за мешок со строительным мусором. У Тарасевича ничего не пропало. Портмоне, ключи, золотой перстень, телефон — все осталось при нем. «На ладонях нет порезов», — сказал Сергей. «Не похоже, что он сопротивлялся. Если к тебе в подворотне бросается человек, и замахивается ножом, ты рефлекторно схватишься за лезвие». Тарасевич подпустил убийцу близко и не ожидал нападения. «Интересно, что покажут его телефонные переговоры?» «Слушай», — помолчав, решился он. «Давай я сам займусь мобильником Тарасевича. Пока там следственная группа возится, а у меня быстро получится». «Давай», — согласился Илюшин. Сергей приободрился. «Что не говори, работать по убийству — это не бурмистровских тигров разыскивать». «Я на пустяках сижу», — говорил сменщик. Макар с интересом разглядывал его. Парень лет тридцати на вид, курносый, веснушчатый, простоватый, крепкий. По виду спортсмен, а не ювелир. «Занимаюсь работой, для которой не нужно высокой квалификации. У меня опыт небольшой, я учусь...» э, «Учился», — поправился он, — «у Петра. Подгонка колец, например, на мне». Петр за такое не берется, если только не приносит что-то сложное с камнями. Чистка, ремонт, застежка, допустим, сломался цепочки, этим я займусь. Полировка, если старые изделия. 90% заказов такие. А, оставшиеся 10? Спросил Макар. Это вотчина Тарасевича. Ну что, например, изготовить украшения по эскизам своим или заказчиков? «Сделать копию, если заказчик просит. Сложный ремонт, ну, это я вам уже сказал. Пару месяцев назад клиентка пришла, хотела цепь с плетением и хвост из своих материалов. Я не справился, признаюсь честно. Петр за три часа все изобразил. Мастер. Во многих мастерских камни отдают огранщику, но он сам гранил. Не доверял никому. Руки золотые». Если к нему попадал клиент, он с Петром оставался на годы. Не, правда. От него к другим не уходили. Много кто приносил семейные пабрикушки, что еще от бабушек остались. Вещи устаревшие, немодного дизайна. Вот они сидели с Петром, придумывали, во что бы их переплавить. Он любил такое, где фантазию нужно включать. С изумрудами работал. Очень этим увлекался. У него есть трое-четверо золотых клиентов, которые вкладываются в изумруды. Хороший камень со временем не дешевеет. Один даже традицию завел Жене на круглые даты дарить кольцо или браслет с изумрудом. На юбилей свадьбы заказал у Петра колье. Красивая получилась вещь. Как Тарасевич вел себя в последнее время? Как обычно, или что-то было не так? Парень потер переносицу. И я об этом уже рассказал. Повторить-то мне несложно, но я не совсем уверен. В чем именно? Последние недели три Пётр был какой-то взвинченный, не испуганный, а дерганный. Вздрагивал от любого звонка, начинал хихикать не в тему. Я, честно говоря, даже решил, что он подсел на... Ну, вы понимаете, на вещества. «А раньше он что-то принимал?» «Да никогда. Он даже пить бросил. По здоровью. За женским полом только волочился, как не в себя. Говорил дамы, его вечная слабость. Был уверен, что помрет в постели с какой-нибудь темпераментной дамочкой. А вышло это по-другому». «У вас есть контакты клиентов, которые покупали изделия с изумрудами?» — спросил напоследок Макар. «Ну, наверное, да. Могу найти». Илюшин ждал, пока ювелир рылся в журнале и рассматривал фотографии с места убийства Тарасевича. Брызги крови на стене арки, темное пятно на асфальте. Прав Сергей, кровь должна была остаться на убийце. Он написал Сергею с просьбой прислать ему фотографии из квартиры Тарасевича. «Зачем?» «Там все чисто», — ответил Бабкин. «Пришли». Макар не знал, что он хочет найти. Но когда в мессенджер посыпались снимки, в глаза ему сразу бросилось пятно на одном из них, розово-пурпурное, которое ему уже доводилось встречать раньше. Набрав Бабкину, он сказал. «В квартире Тарасевича висит картина, авторство Майи Куприяновой». — А на телефоне Тарасевича обнаружены звонки ей и Андрею Колесникову, — в тон ему отозвался Сергей. — Вот тебе и ювелир, не имеющий никаких связей с имперским союзом. Иногда Андрей Колесников задумывался, что должен был предпринять, чтобы не допустить своей нынешней жизни. Той, в которой его поприкали куском хлеба и новыми ботинками. Ботинки он нашел на авито и купил за смешные деньги. Носил аккуратно, берег. Может, когда-нибудь придется их продавать. Как многое меняет в отношении к вещам мысль, что они еще будут кому-то служить. А ведь когда-то он был самым талантливым парнем на курсе. Ладно. Одним из. главной у него была прочная уверенность в будущем, в том, что жизнь к нему благосклонна. Заблуждение юности? Но ведь не на пустом месте возникла эта уверенность. У него был талант, упорство, а позже признание коллег и зрителей. Бездарности не получают в свое распоряжение мастерских и персональных выставок не проводят, А у него были, были — в Ереване, в Самаре, в Нижнем Новгороде, и даже в Москве повезло провести целых две, в те времена, когда Андрей Колесников считался подающим надежды художником. Что изменилось? Задумываясь об этом, Андрей раз за разом приходил к одному и тому же ответу. Он стал неудачником упустил не то что журавля, но самую распоследнюю синицу и был списан со всех счетов, а все потому, что женился на Майе Куприяновой. Девочка с ясным взглядом. Как хороша и свежа. Что-то в ней такое есть несовременное, как будто только красного галстука не хватает, чтобы на передовицу поместить ее фото под заголовком «Наши активисты». Сливочное мороженое. Или нет? Газировка. Бодрящая сладость, искристость, пузырьки на языке. Утоление жажды в знойный день. Приникнуть и забыть обо всем. Такой он ее видел в юности. Что интересно, она ведь почти не изменилась. Честная, открытая, задорная, всегда в приподнятом настроении, Со временем он стал звереть от ее неизменного оптимизма. Что бы ни случилось, выход есть. Есть, если ты готов меняться или ломаться. Он, Андрей Колесников, готов не был. Глупо, конечно, но что это как неприверженность идеалам, тем самым от которых его жена так легко отказалась? Будь верен себе. «Следуй за своим внутренним голосом. Твой талант дан не просто так. Он должен быть раскрыт в полной мере. Ведь он всерьез так считал. А теперь живет на обеспечении жены. Его собственных денег едва хватает на оплату квартиры и мастерской. Ему этого было бы достаточно. Уж как-нибудь перебился бы. Развелся бы с Майей, жил с достоинством бедняка». Но с достоинством, черт возьми, а не с со стыдом содержанки. Вчера из холодильника съел четыре сосиски. Ночью. Даже не сварил, просто содрал целлофан и сожрал одну за другой. Засовывал в себя по одной, будто фокусник-шпагоглотатель. Лоханковщина, честное слово. Ужас и стыд. и колесников но как теперь разведешься когда левушка бегает по полу хохочет ручонки тянет к нему папа поиграем сына ему случись развод никто не отдаст ну кто сможет лучше содержать ребенка конечно его жена книжек правда читать ему не будет осенние листья раскладывать от зеленых через желтый к красным и подавно Зато малыш будет накормлен, обут и одет. На свой день рождения жена демонстративно ушла из дома. Знаю, что подарков от тебя не дождешься. Выхода в рестораны подавно, так что отпраздную с подружками. Ты чит мордой в его унижении, как нашкодившего пса. И на все вопросы один ответ: ступай работай. Грузчиком всерьез предлагала. Водителем троллейбуса. А что у после смены творится с руками, об этом ей думать не хочется. Зачем? Когда можно все обернуть так, будто Колесников только из своего каприза не идет таскать мебель. А почему Цветаева в эмиграции не шила одежду, не давала уроки, а в наркомнации выдержала всего шесть месяцев? Да потому что у нее уже была работа. Марина Ивановна — великий поэт. В этом и заключалось содержание и смысл ее жизни. Так же, как и у него, Колесникова, он художник. Неудачливый, раз его искусство даже его самого может прокормить с трудом. Но что это меняет? Постоянный доход решил бы все проблемы. Уважение жены, возможность заниматься творчеством — Левушкин детский сад, школа, кружки. Все можно было бы купить. Будь у него хотя бы. Эх, да хоть сколько-то. Крыша над головой есть. Спасибо родителям за наследство. Мастерская прекрасная. Будь майна воля, она бы выжила его отсюда. Деньги, деньги. Мысль о деньгах стала его постоянным спутником. Он даже провел небольшое расследование, не осталось ли недвижимости от его двоюродного дяди, умершего пару лет назад. В то время ему и в голову не пришло этим поинтересоваться. Дядюшка был вполне обычный и нищий пенсионер, живущий с крохотного огорода где-то в Тульской области. Но потом начались все эти случаи со звонками. Мошенники облапошивали стариков представлялись сотрудниками банка или полиции и убеждали, что нужно срочно снять средства со счета и перевести на другой. А там, ну, понятное дело, деньги исчезали за минуту. Майя возмущалась, твердил, что полиция и банки в сговоре, такой масштаб преступлений немыслим без серьезной поддержки. Колесникова намного сильнее поразили суммы, которые хранились в заначках у стариков. Вот, скажем, бедная пенсионерка всю жизнь трудилась медсестрой. Откуда на счету несколько миллионов? Его так занимал этот вопрос, что он даже отыскал интервью с несчастной женщиной. Прочел, что она откладывала всю жизнь, работала до последнего времени, мало тратила на себя. Прикинул. Да, вполне по силам скопить. Так может, и у дядюшки были средства. А если допустить, что старичок-пенсионер, картошкой приторговывал по осени или яблоками? Колесников столько надежд возлагал на то, что дядя окажется подпольным миллионером, что, когда получил ответ, не сразу поверил. Еще некоторое время лелеял мечту о наследстве. Прикидывал, что купит в первую очередь во вторую, Потом сам над собой смеялся сквозь слезы. Нашелся наследничек. Он перестал выбираться на встречи с приятелями, вместе с ним, когда-то добившимися членства в Союзе художников России. Каждому есть чем похвастаться. И только он, ворона. Только вот не белая среди черных, а самая обычная, серая, среди павлинов, зимородков и лебедей. Некоторое извращенное утешение Колесников обрел в том, чтобы сопровождать Майю на собрании художников ее круга. Среди тех, кто входил в имперский союз, он мог почувствовать себя значительным. Разглядывал их произведения и хохотал про себя. «Профаны! А гонору-то, гонору!», гонору Справедливости ради были среди них и те, кто заслуживал уважения. Казалось бы, что нового, можно сказать, в пейзаже. Но Ломовцеву удавалось. Ульяшин, опять же, крепок, крепок, не отнять. Вот что значит классическая школа живописи. Это вам не совы с драконами. В последнюю неделю кое-что произошло. Он наблюдал за женой, за ее дружками... Без зазрения совести подслушал, что она наплела частным детективам. «Вранье на вранье! Но зачем? Зачем?» Сначала к нему пришла полиция. Колесникова долго мурыжили, задавали одни и те же вопросы — потом заставили прийти в отделение сняли отпечатки там был накурено как в привокзальном сортире по возвращении домой он швырнул вонючую рубашку в бак затем явились частные сыщики к этому времени андрей успел прийти в себя поиграл с левушкой слушал его милую болтовню и успокаивался все пройдет все пройдет останется сын у него на коленях вечерний свет запах краски старший из детективов выглядел усталым казалось он прибавил в весе за те несколько дней что колесников его не видел младший спросил не собирался ли он укладывать ребенка нет только через час я попрошу соседку с ним посидеть колесников отвел левушку в соседнюю квартиру и вернулся «Вы пришли по поводу убийства Пети?» Он не спрашивал, а констатировал факт. «Меня допрашивали сегодня днем. «Допрашивали? А разве вы подозреваемый?» — нахмурился Сергей. М -м «Нет, э -э кажется, нет. Меня во всяком случае ни о чем таком не извещали». «Ну тогда это не допрос. Знаете, вот как на духу» устало сказал Колесников. «Меня эти нюансы не очень волнуют. Мы с Петькой вместе учились. Он был самым взрослым, у нас на курсе. Мы над ним подшучивали. Называли дедом. У него еще в те времена была борода. Гномия такая, окладистая. Художника из него не вышло, таланта не хватило. Переквалифицировался в ювелиры. Чем-то таким он и в юности занимался». И вот тут развернулся, преуспел. И борода, кстати, пришлась. Ювелиром идет быть с бородой. А теперь гном-бородач золотые руки мертв. Валялся, говорят, целый час в подворотне, пока его не нашли. «Ваш телефон — один из тех, по которым он звонил в последние сутки перед смертью», — сказал Макар. «Да, и я ему звонил», — вздохнул Колесников. «Они, конечно, уже знали. Просто дожидались, пока он сам об этом заговорит. Я заказывал у него подарок для жены. У нее день рождения через месяц. С прошлым вышло нехорошо. В этом году я решил исправиться. Пришел к Пете, мы обсудили, что я хочу и можно ли сделать это подешевле». Он и на самом деле здорово мне помог. Я даже не ожидал. «Вы с ним часто встречались?» Он потер лоб. «Да нет, изредка созванивались». «А за последний месяц вы были у него трижды?» «Я у него был, и он мне звонил», — подтвердил Колесников. «А моя с ним общалась помимо меня». Она вообще-то сама в состоянии заказывать себе всякие цацки. И нравилось, что придумывает Петька. У него отличный вкус, и он понимает, что нужно клиенту. Ей он недавно делал ожерелье из замедненных листьев. пластика, знаете? Лист высушивается, затем опускается в медь в специальной установке. Петька мне показывал увлекательное зрелище. Часов семь его там выдерживают. Затем обжигают, отбеливают, покрывают патиной. Красиво получается. Все прожилки видны. Весь рисунок листа. Он закрыл лицо руками. Частные сыщики хранили молчание. Колесников посидел, уткнувшись в ладони. Тяжело вздохнул, поднял лицо, чувствуя прилившую кровь. Казалось, оно распухло за день. «Да вы спрашиваете», — сказал он. «Не беспокойтесь за мое психическое состояние. Рыдать не начну». Пётр был чем-то обеспокоен во время вашего последнего разговора. Он немного подумал и кивнул. «Вы уверены?» — подался к нему Макар. «Да, он был какой-то нервный». Говорил сбивчиво. Собственно, он звонил мне, чтобы предъявить претензии. По поводу? Я с оплатой. По разгильдяйству затянул, а не потому, что вообще не собирался платить. И он как-то странно себя повел. Бормотал, что я его должник, как будто ему миллионы задолжал, а не те копейки, которые стоило украшение. В общем, я с ним грубо обошелся. Осадил его, сказал, что все оплачу, и пусть не звонит мне больше. Сорвался на него. Глупо, нелепо. У Петра были враги? Я не знаю. Мы ведь не друзья, просто бывшие однокашники. Если встречались иногда, то вспоминали прошлое. Это такие встречи, в которых ты не живешь настоящим, а вытаскиваешь на поверхность былое. О нынешнем Пете я мало что могу сказать. А когда мы учились, он был веселый пьяница, хитрющий, болтливый, скупой, носился за каждой юбкой, да он и спустя годы не растерял своего обаяния. С возрастом, правда, остепенился. Совершенно бросил пить после инфаркта. — Честно говоря, если вам нужно узнать, каким был Петя, лучше спросить у Майи. Это я их познакомил пару, что ли, лет назад, а может и больше, уж не помню. — Они были и в хороших отношениях? — Ну, моя жена со всеми в хороших отношениях, — улыбнулся он. — Это ее сильная сторона, в отличие от меня. Они легко нашли общий язык. Петя доверял ее вкусу. Обращался к ней, когда у него были сомнения насчет дизайна украшений. Майя подарил ему на юбилей свою картину, а она, знаете, картинами не разбрасывается. «Да, мы видели букет пионов в его квартире», — сказал Макар. «Вы уже в квартире побывали? Шустрые вы ребята!» Они молча смотрели на него. «Моя жена из кожи вон лезет, пытаясь обеспечить нашу семью», — негромко заговорил Колесников. «Не буду врать, будто мне приятно в этом признаваться. Но у нее получается. Она молодец. Я вот, скажем, людей плохо выношу». У меня с налаживанием связи дела обстоят примерно никак. А Майя готова тратить на это и время, и силы. Вон, была у них в Союзе выставка, как раз та, после которой Бурмистрова украли. Я там пару часов отбывал супружескую повинность, хлопнул рюмку коньяку и не выдержал, сбежал. Даже скандал мне насладился. Он невесело смехнулся. А Майя не просто осталась, а прицепилась пятым вагончиком к паровозу Ульяшину, напросилась в гости к Ломовцу и торчал с ними аж до трех ночи. Потому что все эти совместные распития и пустой треп только кажутся таковыми. На самом деле тоже работа и куда более тяжёлая, чем стоять у Мольберта с кистью. Я, например, для этой работы не пригоден». «Слабоват в коленках!» — он усмехнулся. «Да и пить в моей компании — сомнительное удовольствие!» «До трех ночи?» — переспросил Макар. «Майя говорила, что вернулась около пяти». «Да?» — Колесников помолчал, потер переносицу. «А вообще да, наверное, вы правы, я перепутал». Он встрепенулся. — Слушайте, а почему мы с вами вообще говорим об убийстве Пети? Если я не ошибаюсь, вас наняли для поиска картин. — Есть предположение, что они связаны. — Странная идея. — Ну да вам виднее. А почему, кстати, вы не спрашиваете, где я был во время убийства? В полиции вот спрашивали. Несколько раз. — А где вы были? — В мастерской. Работал. Свидетелей, кажется, нет. Колесников увидел жену в окно и выскочил на лестничную площадку. Когда открывались двери лифта, он шагнул навстречу жене, сжав кулаки. «Что ты наделала?» — тихо спросил он. И вдруг закричал в полный голос, не сдерживаясь. «Майя, что ты наделала?» Она вздрогнула, отшатнулась. В глазах точно рыба в полынье мелькнул страх. Но тут же лицо ее приобрело обычное, насмешливо самоуверенное выражение, которое она часто надевала в ссорах с мужем. «Колесников, ты пил?» Скрипнула соседская дверь, он не обернулся. «Ты знаешь, что ты сделала. Майя, зачем?» «Ой, все!» Она обогнула его и прошла в квартиру. Бросила напоследок «Иди проспись, а лучше таблетку попей. У тебя непорядок с нервами, надо полечиться». Он негромко застонал, вцепился в волосы и пошел вниз по лестнице, покачиваясь, словно пьяный. Внизу распахнул подъездную дверь и постоял несколько минут, глубоко вдыхая свежий воздух. Потом вернулся. Соседка выскочила навстречу, запахивая халат. Андрей Львович, все в порядке, голубчик. Что? Да-да, Нина Трофимовна. Ох, Левушка, да простите, я про время позабыл. Ничего, ничего, старушка положила лапку ему на рукав. Вы не беспокойтесь, он спит, подсказочку уснул. А вам бы отдохнуть, Андрей Львович, на вас лица нет. «Я попробую», — тихо сказал он. «Спасибо, Нина Трофимовна. Святой вы человек!» Прикоснулся губами к морщинистой руке, почувствовал, как на теплую кожу падает и растекается слеза. Распечатка звонков показывала, что за пять дней до смерти убитый ювелир звонил Ульяшину. Макар вернулся к художнику и услышал неожиданное. «Он расспрашивал меня о расследовании». Павел Андреевич рассерженно побарабанил пальцами по подлокотнику, обитому велюром. «Я совершенно не мог понять, откуда, во-первых, Петру стало обо всем известно», А во-вторых, каким образом его это касается? «Подождите, подождите. Тарасевич спрашивал вас об украденных картинах Бурмистрова?» Макар недоверчиво уставился на художника. «Не о картинах, а о поисках картин», — въедливо поправил Ульяшин. «Он буквально требовал отчета. Кто ищет, что уже нашли, есть ли подозреваемые». Рвался, между прочим, приехать и помочь. В общем, сущая глупость. Я даже подумал было, что он снова начал пить. Ничего я с ним не обсуждал, присек все расспросы. — Вы рассказали об этом следователю? — Какому следователю, боже мой? — плачущим голосом вскричал Ульяшин. — Вы удивительный человек, потому что... «Не знаю, можете ли вы себе представить, что такое после всех этих потрясений тащить на себе весь союз всех перепуганных деятелей искусств, всех успокаивать, служить арбитрам и бог знает что еще. Они ведь выбрали меня временно исполняющим обязанности. Сто лет мне это не сдалось. Попробуй отбрыкаться». «А вы следователь! Да не было никакого следователя! Я что, по-вашему, стал бы утаивать важную информацию?» Ульяшин выражался сбивчивее, чем обычно, и чувствовал себя, по-видимому, неважно. Макар внимательно посмотрел на него. «У вас и остался мой телефон. Почему вы не рассказали, что Тарасевич интересовался расследованием? Ведь этот интерес вам показался очень странным». Вы только что это признали. Взгляд Павла Андреевича остекленел. Макар понял, что временно исполняющий обязанности главы Союза ищет подходящее объяснение. Есинский, подсказал он. Что, простите? Вы сейчас пытаетесь придумать ответ, который удовлетворил бы меня. Я вам советую, используйте Есинского. Смерть Адама Брониславовича выбила вас из привычной колеи. Вы не могли думать ни о чем другом. Разговор с Тарасевичем был так нелеп, что сразу вылетел у вас из головы. Знаете, как бывает. Илюшин говорил спокойно, даже расслабленно. Павел Андреевич сглотнул. — Я не понимаю, отчего должен терпеть оскорбление в собственном доме? — Оскорбление? Удивился Макар. Вовсе нет. Я подсказал вам ту линию поведения, которой вы и без меня прибегли бы. Жаль, конечно, что все это вранье. Я бы попросил. Попросите, пожал плечами Илюшин. Ему было понятно, что если его до сих пор не выгнали, значит этого и не случится. Я постараюсь выполнить вашу просьбу. О чем вы хотите попросить меня, Павел Андреевич? «Для начала перестаньте обвинять меня, бог знает в чём». «Откуда Тарасевич знал о краже картин?» — быстро спросил Макар. «Вы ему рассказывали?» «Боже упаси! Ни словом не обмолвился. Да поймите же вы, мы с ним много месяцев не общались». «Все-таки он сегодня паршиво выглядит», — думал Илюшин, разглядывая обвисшие, как у индюка, кожистые мешки под глазами художника. Выпуклый круглый подбородок пересекали порезы. И одет он был не в кашемировый свитер, а в обычную мятую рубашку с закатанными рукавами, застегнутую под горло. Макар еще при первой встрече заметил, что Ульяшин относится к тому типу мужчин, которых одежда преображает. Сейчас в простоватой рубахе он и сам как-то упростился. Макар вспомнил, что с их первой встречи Ульяшна что-то беспокоило. Если присмотреться внимательнее, станет ясно, что Павел Андреевич постоянно на взводе, хоть и старается это скрыть. А ведь тогда еще был жив Есинский. «Вы сейчас думаете, что смерть Адама отвлечет внимание от кражи картин?» — сказал он, решив больше не церемониться с этим лощёным лгуном. «Вы ошибаетесь вот в чем: Отвлекутся ваши, как вы их называете, подопечные. А меня этим отвлечь нельзя. У меня есть задание, и я его выполню. Гибель Ясинского мне даже на руку». Подключиться серьезное официальное расследование вашим болтунам-художникам будет труднее врать и изворачиваться. «Какой вы, оказывается, циник!» — вспыхнул Ульяшин. Макар пожал плечами. «Я с вами откровенен. Думаете, удастся отсидеться под корягой, пока над вашим творческим болотцем суетятся и ищут убийцу? Наоборот!» Гибель есинского поможет вытащить то, что прежде было скрыто. всех протрясут, раздянут до рассмотрят под рентгеновским лучом. а потом приду я и заберу информацию, которая имеет ценность. Так что расчеты не верны. Бурмистров узнает о вашей роли все они узнают. вы держитесь на репутации павел андреевич, которую нарабатывали годами. Первый удар по ней вы нанесли, когда согласились пустить козла Есинского в ваш творческий огород порезвиться. Это вы открыли ему калитку, ваше участие в происходящем не предосудительно, но лишь до тех пор, пока делишки Есинского не всплывут на всеобщее обозрение. Это обязательно случится. Нас с напарником они не интересовали. Однако уголовное расследование, поверьте, это другая история. Никто не станет хранить ваши тайны. Они обойдут всех. И вот тогда ваше положение станет чрезвычайно уязвимым. Разобьют вас художники палками, Павел Андреевич, как глиняного башка, а осколки сбросят с горы. Ульяшин нашел в себе силы усмехнуться». То, что он не стал изображать оскорбленную добродетель, когда Макар резко выразился о роли Есинского и его собственной, окончательно убедило сыщика, что тот слаб и растерян. ⁇ И что же вы мне предлагаете? Будете меня убеждать, что можете как-то остановить этот процесс? ⁇ Боже упаси, этот не могу. Но вы сейчас воздвигаете своими руками врагов со всех сторон. Оставьте хотя бы одного заступника. Это вы никак про бурмистрова? Он будет благодарен тому, кто наведет на похитителя картин. Знаем мы такую благодарность, буркнул Ульяшин. Но Макар видел, что он задумался. Павел Андреевич все взвешивал, потирал пальцы. Комкал рукав рубашки. Я вас выведу на чистую воду, с кроткой улыбкой пообещал Макар, и Ульяшин поднял на него испуганный взгляд. Когда это случится, вы ничего не сможете отыграть назад. Выбор очень простой. Либо вы сами выплывете на поверхность, либо вас выдернут силой из вашей норы, где вы надеетесь пересидеть. Нет, не пересидите. Это я вам обещаю. «Да что вы так вцепились в эти картины?» Плаксиво воскликнул Павел Андреевич. «Несчастные звери, может быть, сами были бы рады никогда не возвращаться к Создателю и щедро отблагодарили бы того, кто им помог». «Вы меня что, подкупить хотите?» обрадовался Макар. Художник замахал руками. «Да что вы сразу...» «Пошутить нельзя!» «По-моему, время для шуток кончилось, Павел Андреевич», — вежливо сказал Макар. «Хотя вы, безусловно, можете придерживаться и другого мнения. Если вы что-то хотите сказать, сейчас самое время это сделать». Наступила тишина. Ульяшин барабанил пальцами по подлокотнику с такой силой, словно хотел порвать ткань. «Что вам известно?» — мягко спросил Илюшин. Павел Андреевич затравленно уставился на него. От его лоска не осталось и следа. «Давайте начнем с того, кто украл картины», — предложил сыщик. «Вам ведь знаком человек, который приходил за ними. Правда?» Ульяшин слабо кивнул. Открыл рот, и в эту секунду с громким щелканием провернулся ключ в замочной скважине. Павел! донеслось из прихожей. Голос был сильный и звучный. В гостиную вошла женщина, толкая перед собой по ковру небольшой дорожный чемодан. За ним, как за санками, тянулись по мягкому ворсу ковра две колеи. Женщина была невысока, но осаниста, с растрепавшейся дулей, сидевшей на ее макушке, словно птица на гнезде. «Любовь, Петровна!» — бабе ахнул Ильяшин и вскочил. «Ты? Как? Откуда?» Илюшин встал и поздоровался, но на него не обратили внимания. «Паша, я двадцать сообщений написала, все утро тебе звонила». От вокзала добиралась на двух такси, посреди садового стояла с сумками, машину ловила, грязью обляпала с головы до ног. Мощь голоса гости усиливалась по мере перечисления ее мытарств. «Боялась ты в больницу загремел, а ты даже на календарь не соизволил поглядеть». К -к «Календарь?» Собак ты бесстыжая, Паша, опять бордель развел? «И что у тебя за вид? Ты пил? Отвечай сейчас же!» Дверь снова распахнулась. На пороге гостиной возникло видение. Натурщица Мария. Голоногая, длинноволосая, сонная, в просторной белой рубахе, явно принадлежащей художнику, и розовых плюшевых тапочках с зайчими ушами. «Котик, что за вопли?» — капризно спросила она. «Женщина». «Это вы здесь орете? Прекратите! Вы не у себя в деревне!» Любовь Петровна раздула ноздри. Взгляд ее обижал красавицу с головы до ног и остановился на заячьих ушах. «Тапочки мои!» — тихо и грозно выдохнула она. «Ах ты шваль, Пашка! Тапочек моих не пожалел!» Илюшин успел отскочить за кресло, а вот Павел Андреевич не успел. Снаряд сбил его с ног, Любовь Петровна пронеслась по комнате и вцепилась на турщице в волосы. — Лохудро! — бушевала Любовь Петровна, колотя Машеньку орифленую поверхность стеклянной двери. Эта экзекуция вызывала у Илюшина на редкость неуместное воспоминание о стирке белья на реке, когда бабушка возила простыней по ребристой доске. «Змеища! В чужом дому! Мужика чужого! У морда бесстыжая, лапы загребущие!» Павел Андреевич, покачиваясь, поднялся и кинулся на помощь юной возлюбленной. Но Любовь Петровна, к восхищению Илюшина, не отрываясь от свершения возмездия, метко легнула мужа в живот. Художник кулем осел на чемодан. — Люба! — потрясенно воззвал он. — Люба, мы же интеллигентные люди! Что ты творишь? Опомнись! Драную приволочь! Жену не встретить! «Пусти! Пусти!» — верещала Машенька. Две лапшевидные ноги беспомощно брыкались из-под рубашки. Илюшин раздумывал, стоит ли ему вмешиваться. Попасть под горячую руку Любови Петровны он не хотел, однако интерлюдия затягивалась, а он не получил ответа на свой вопрос. Но пока он взвешивал, с какой стороны подойти к оскорбленной супруге, фарс перешел в драму. Павел Андреевич попытался встать, Пошатнулся и схватился за грудь. Лицо его посерело, на лбу выступил пот. «Чёрт!» — выругался Илюшин. Он перемахнул через кресло и кинулся к скрючившемуся на полу художнику. Положил его так, чтобы спиной тот опирался на чемодан и рванул ворот его рубашки. Пуговицы поскакали по полу. «Подозрение на инфаркт! Мужчина, 60 лет!» — быстро сказал он в телефонную трубку и продиктовал адрес. Встал, Настяж распахнул окно. В комнату ворвался холодный осенний воздух. Макар проверил пульс на сонной артерии. Жилка под его пальцами билась, как сумасшедшая. Павел Андреевич тихо простонал и обмяк. Любовь Петровна обернулась, разобрав, что за спиной происходит что-то неправильное. Воспользовавшись этим, натурщица вырвалась, без единого звука метнулась в коридор и исчезла в недрах ульяшинской квартиры. Спустя некоторое время щелкнул замок, хлопнула входная дверь, и быстрые девичьи шаги простучали на лестничной клетке. Илюшин этого уже не слышал. Он считал про себя в такт нажатием. «Десять, двенадцать, пятнадцать...» Илюшин подумывал зайти в кафе, отпиться зеленым чаем, прийти в себя. Но ноги сами понесли его в подъезд, и Макар ввалился в квартиру, чувствуя себя таким уставшим, словно сердечной реанимации подвергался он сам. Тут же зазвонил телефон. Ты где? Спросил Сергей. Было Ульяшина». Макар в кроссовках прошлепал в спальню и упал на кровать. — Его при мне увезли в больницу. Инфаркт. — Да иди ты, — не поверил Бабкин. — Серьезно? В телефоне помолчали. Наконец Сергей мрачно сказал. — А я тебя предупреждал. Завязывай со своими фокусами. Перекидываешься как оборотень. У кого угодно сердце прихватит. «Жена его набросилась на любовницу», — устало сказал Макар. «Я тут ни при чем. Трепала бедную девицу, как курицу. Только пух и перья летели. «Нимфу Машеньку?» — изумился Сергей. Ее самую. Теперь девица удрала. Ульяшин в реанимации, и неизвестно, когда придет в себя». Возили его в бессознательном состоянии. «Самое обидное, я его почти разговорил». «Что он успел сказать?» «Ничего. Я уверен только в одном. Он знает, кто замешан в краже. Но польза от моего знания». «Ну, Ульяшин рано или поздно выздоровеет», — утешил Сергей после паузы. «Или помрет», — отозвался Макар.